Глава 14. Экзамены 1. Усилием воли я подавил ее и даже попытался нацепить на лицо улыбку. «Нет, уважаемая, здесь вам не театр, и представлений для вас не будет. Или они думали, что я сразу вызову на дуэль Годунова?» тогда да Это было бы интересно, представляя завтрашние заголовки и ролики в социальных сетях, если бы это произошло. Кстати, еще раз посмотрев по сторонам, я понял, что на нас сейчас направлены камеры телефонов всех окружающих. Ну, по крайней мере, тех, кто стоял близко. Я посмотрел на самих Годуновых. Для них известие о том, кем я являюсь, похоже, тоже стало большим сюрпризом. Брат немного повледнел но тем не менее открыто смотрел на меня, и в его взгляде я не увидел вызова. Скорее, там были удивление и растерянность, ну, может, немного страха. А вот его сестра, к моему изумлению, смотрела на меня с любопытством. Она и нарушила затянувшееся молчание, приветливо улыбнувшись мне и сделав шаг вперед. «Очень приятно», — она протянула мне руку, Мне показалось, что зрители, наблюдавшие за нами, затаили дыхание. Взаимно вернул я улыбку, решив, что разберусь со всем этим позже, без свидетелей. Рад познакомиться с такой красавицей, как вы. Надеюсь, ты меня поймешь, мама. Месть — то блюдо, которое подают холодным. Варвара Годунова бросила на меня быстрый взгляд и отступила назад. — И я рад познакомиться. Голос ее брата звучал твердо. «Всегда к вашим услугам». Я тоже пожал ему руку, на этот раз промолчав. Разочарованный выдох прокатился по площади, и мы выпали из центра внимания. Телефоны зевак вернулись в свои места, в карманы костюмов мужчин и в сумочке девушек. Как мне показалось, больше всех была разочарована Вероника. А на что она надеялась? Или она специально затеяла все это представление? Возможно, я немного под другим углом взглянул на эту вроде простую и открытую девушку. Блин, среди аристократов надо держать ухо востро. Что-то я расслабился. Между прочим, и ее родственники выглядели разочарованными. В том, что меня просто хотели подставить, я теперь нисколько не сомневался. Но нет, от таких друзей лучше держаться подальше. — Не знала, что вы тоже поступаете, — поинтересовалась тем временем у меня Варвара. — Да вот так как-то получилось, — коротко ответил я. — Странно, что о вас ничего не было слышно. Осторожно заметил ее брат, и тут я не удержался от шпильки, хотя понимал, что делаю это зря. — Думаю, совершенно не странно ответил ему. Необходимость заставила. Всем хочется жить. Я буквально почувствовал, как поднимается напряжение и уже решил закончить этот начинающий меня раздражать разговор. Однако прервал его, вышедший из дверей корпуса, уже знакомый мне по приемной комиссии Адашев. С его появлением на площади вновь наступила тишина. «Уважаемые дамы и господа!» Откашлившись, начал он. Рад всех вас видеть в стенах Дворянской Академии. Сегодня у нас день тестов, на основании которых вас распределят по группам в соответствующем уровню ваших талантов. Тесты будут проходить следующим образом. Сначала общий для всех тест на магию, второй тест традиционный для мужчин — фехтование, а для девушек тест собеседования на дополнительные способности. Он не обязателен но может добавить очков при распределении по группам. И отдельно хочу предупредить, в Академии студенты все равны. Вы дворяне, элита Российской империи, будь то бедный или богатый род. Кстати, в этом году с вами будет поступать отпроск рода Рюриковичей, и даже у него не может быть никаких преференций. А теперь слушайте внимательно» у — Вас на площади должно быть 134 человека, 80 мужчин и 54 девушки. За один раз могут пройти тест 30 человек, так что остальным придется подождать. Сейчас со мной идут... Он вытащил список и стал зачитывать фамилии. Я с облегчением вздохнул. В первых рядах оказались все мои нынешние знакомые — Турбецкие и Годуновы. Ну и слава богу, одни меня теперь... Раздражали, а другие... С другими пока рано было заводить какие-то отношения. Пусть будет все позже. Девушки, конечно, были красивые. Ничего не скажешь. Среди аристократок, по-моему, вообще нет некрасивых. Но сейчас мне надо держаться от них подальше. Тем не менее Вероника не успокоилась. — Вы нас обязательно дождитесь, Веромир, — попросила она, меня наивно хлопая глазами. — Не думаю, что в этом есть смысл. Я решил заканчивать этот балаган. — Почему же? — явно не поняла девушка, хотя я видел, как ее сестра делает ей какие-то знаки. — Я свою роль шута уже провалил, ваше сиятельство, — произнес я голосом, в который постарался вложить все мое ехидство и, поклонившись, отошел в сторону. Явно растерянную и, по-моему, немного побледневшую Веронику утащила сестра. Их брат отправился следом, одарив меня холодным взглядом, который я ему вернул. Эта короткая сценка не осталась незамеченной, и все вокруг как-то перестали интересоваться моей скромной персоной. — Вот как сложилось-то! Много до нового вроде адекватными мне показались, хотя кто его знает а вот Трубецких я себе на заметку поставлю. С такими вообще нужно минимум контактов поддерживать, это Вероника, видно, та еще стерва. А как умело притворилась-то? Интересно, а психея из какого рода? Она, по идее, тоже где-то здесь должна быть. После того, как Адашев увел первую партию, я, пользуюсь наступившей во время этого суматоха, отошел в сторону и прислонился к толстому стволу какого-то раскидистого дерева. Но спокойствием я наслаждался не больше получаса. «Привет!» — раздался чей-то голос, и я тяжело вздохнул. Вот, хотел тишины. Повернувшись, я увидел невысокого, коротко подстриженного черноволосого полного парнишку. Одет он был, естественно, в смокинг, правда, даже, несмотря на все мастерство портного, Смотрелся Смокинг на его фигуре, на мой взгляд, не очень хорошо. — Привет! — Привет, — ответил я. — А чего ты здесь стоишь? — задал явно глупый вопрос незнакомец. — Хочу и стою. Тепло. Светло и мухи не кусает, — сообщил ему я. — А? — мою фразу он явно не понял. — Просто стою, — вздохнул я. — Ясно. «Меня Иван зовут», — представился он. «Пирамир», — я пожал ему руку. «А ты из какого рода?» Я только сейчас заметил, что мой собеседник даже и не пытался обращаться ко мне на «вы», да и, на мой взгляд, вел себя очень фамильярно. Но я тоже парень демократичный, поэтому, в отличие от некоторых чванливых аристократов, не обращаю внимания на такие мелочи. «Бельский» не стал скрывать свою принадлежность к столь печально известному роду. — Как интересно! — с любопытством посмотрел на меня парнишка. — Ничего интересного. А ты из какого рода? — Я? — подвис парнишка. — Забыл, что ли? — рассмеялся я. — Нет, не забыл. и шуйских я. Иван Шуйский. Я внимательно посмотрел на него. Мне было известно только одно — род Шуйских был очень близок к правящим Рюриковичам, даже ближе, чем Годуновы. — Бельский, Бельский, — тем временем вспоминал парнишка, — а, война между Бельскими и Годуновыми была. Но вроде ведь род уничтожили. Я пока жив, тон мой был ехидным и издевательским. «Или ты тут зомби где-то видишь?» «Нет, не вижу», — покачал он головой. «Ты извини, если обидел». «Ого, он извиняться умеет. Очень редкое качество для нынешней аристократии». «Да ладно, чего там?» — махнул я рукой. «Мы разговорились. На самом деле Ваня мне понравился. Открытый простой парень». Нет, он, конечно, мог его только изображать, но мне почему-то казалось, что парень не играл, а был искренен, если бы все такие аристократы были. Встретя его на улице, не сказал бы никогда, что он принадлежит к одному из десяти самых знатных родов России. А когда выяснилось, что он еще и играет в мифы и легенды? — Месяц уже играю, — похвастался он. «Седьмой уровень сейчас. А ты сколько играешь?» «Полторы недели», — признался я. «И какой уровень?» «Девятый». «За полторы недели! Девятый уровень!» Парень открыл рот, уставился на меня. «Ну ты и даешь! Это очень круто! А ты где в игре находишься? В какой области?» «На Крите вроде». Название деревни я решил не озвучивать. — Все-таки единственный сейчас там девятый уровень среди игроков — я. Сразу вычислить можно. — Ой, я там же появлялся. А я сейчас в Кноси. А перебирайся ко мне. Вместе зажигать будем. — Да, странно. Почему это он практически с первым встречным так общается? — Я, в принципе, собирался. — Тем не менее, осторожно сообщил ему свои уже практически оформившиеся планы в игре. — Так что да, возможно, приду. — У тебя какой ник? — У меня Геракл. Я себе его специально бронировал до начала игры. Uh — Ого, -huh. я уважительно посмотрел на собеседника. — А так можно? — Можно, если знать, к кому обращаться. — Логично. «Интересно, сколько же надо заплатить, чтобы такое имя забронировать?» «А тебя-то как в игре зовут?» «Подожди, до меня наконец дошло. А чего-то ты так своим ником разбрасываешься. Теперь я уже включил свою параною на полную, вспомнив рассказ Стока. Насколько я понимаю, вообще народ старается не афишировать реальных людей» стоящих за никами, особенно в дворянской академии ты вот о чем улыбнулся мой собеседник это наверное правильно для кого то но не для меня скрывать свое имя я не привык хм, я с интересом посмотрел на него какой то не аристократический аристократ этот шуйский в общем меня в игре зовут геракл Как ты уже знаешь, приходив к нос, захочешь — найди меня. По крайней мере, тайну твоего имени в игре я не выдам. Он вдруг как-то странно посмотрел на меня. — А хочешь, поклянусь, что не выдам магической клятвой. Вот у тебя перстень есть. Вот тут я реально подвис. Мне было прекрасно известно, что такое магическая клятва. Определенный, очень простой, магический ритуал, который создавал связь между тем, кто давал клятву, и тем, кому ее приносили. Он совершался при помощи родового перстня главы клана, и нарушить его было весьма чревато, особенно если клятва формулировалась конкретно касаемо какого-то события. Не знаю, как там все работало, но можно было получить родовое проклятие, снять которое потом было невозможно, поэтому такими вещами обычно пользовались в серьезных случаях. — Но давать подобную клятву просто, чтобы узнать мое имя? — И ты готов принести подобную клятву только чтобы узнать мое имя в игре? — Да, — твердо ответил парень. — Да, я, наверное, чего-то не понимаю, вроде шуйский род, за которым экстравагантных поступков его членов не наблюдалось. Тут и у меня взыграло любопытство, а я-то чего теряю? Если хочет, пусть принесет. — Хорошо, приноси клятву, — ответил я. — Отлично! — он не моргнул глазом. — Я, Иван Шуйский, клянусь Верамиру Бельскому в том, что никто не узнает его имени в игре «Мифы и легенды» без его на то позволения. Он протянул мне руку, и я ее пожал. Перстень нагрелся, и около наших ладоней появилось легкое прозрачное облако, и я почувствовал слабое покалывание. После этого все исчезло. Все правильно. — Ну вот, так как тебя в игре-то кличут? «Вергилий?» — ответил я. «Теперь в игре спишемся. Просто через игровую почту отправь мне письмо». «Хорошо, но зачем? Зачем клятва? Зачем тебе я в игре?» — вырвалось у меня. «Люблю адекватных людей», — улыбнулся мой собеседник. «В игре их очень мало». «То есть ты меня считаешь адекватным?» «Веромира Бельского?» — скептически уточнил я. — Да, считаю адекватным Верамира Бельского, единственного наследника этого рода, — заявил он, не сводя с меня глаз. — Да, удивил. Но я рад, что среди аристократов такие, как ты, попадаются, — признался я. — Я сам этому рад, — фыркнул парень. Тут у него завибрировал телефон. — Да, ага, идем. Пошли, и там опять Адаш появился. Мы вернулись на площадь и в этот раз попали во второй список. Кстати, те, кто прошел первыми, назад на площадь не вернулись. Видимо, их отправили через другой вход, чтобы не мешали. Когда наша толпа зашла в корпус, то нас сразу провели по широким коридорам в небольшой зал-аудиторию, где рассадили за столы, расположенные полукругом перед небольшой кафедрой на которой в массивной подставке стоял некрупный прозрачный кристалл шаровидной формы. Мы с Иваном, не сговариваясь, сели вместе за этими импровизированными партами. А в центре стояла кафедра, а Дашу передал список высокой, худой, как жердь, коротко подстриженной блондинки средних лет, одетой в брючный костюм. Она положила их на стол, стоявший рядом с кафедрой, и пригладив короткие волосы, кристально посмотрела на нас сквозь очки в толстой роговой оправе. — Меня зовут Марфа Ивановна Татищева. Я преподаватель общей магии. Сейчас мы определим ваши магические способности. Тот, чью фамилию я назову, должен спуститься ко мне и положить руку на кристалл. Итак, начнем. Она начала по очереди называть будущих студентов, и те, спускаясь... Клали руку на кристалл. Ничего не происходило, кристалл лишь светлел, и после этого преподаватель отмечала что-то на планшете. Все шло довольно быстро, но вот когда вызвали моего соседа, и он спустился вниз, положив руку на кристалл, мне вдруг показалось, что Марфа Ивановна как-то напряглась, что ли. Странно. Сам Иван спокойно поддержал руку, положенное время и дождавшись разрешения преподавательницы вернулся на место показалось наверное веромир бельский я встал и спустился вниз к кристаллу игнорируя любопытные взгляды да уж чувствую, внимание ко мне будет явно повышено эх мама мама ты этого хотела я подошел к кристаллу и положил на него руку легкое покалывание вот и все что я ощутил но посмотрев на преподавателю Удивился, на ее лице появилось удивление. Правда, это длилось недолго, практически сразу ее лицо вновь стало спокойным, но по аудитории пробежали шепотки. Интересно. — Можете идти, — сообщила мне женщина, — и я вернулся на свое место. Теперь любопытных взглядов стало куда больше. — Ух ты! — шепнул мне Шуйский, когда я сел рядом с ним. — Чего ты так железную Марфу удивил? «Железную Марфу?» — удивленно переспросил я. «Прозвище у нее такое!» — ответил мой сосед. «А ты откуда знаешь?» «Да все знают. На закрытых форумах об Академии ее часто вспоминают. Это ее прозвище. Не просто так ей дали. Одна из самых строгих преподавателей. Удивить ее многого стоит». «Но не знаю уж». «Чем я ее удивил?» — пожал я плечами. «Предполагаю, что у тебя хорошие способности к магии». «Не было никаких способностей». «Ну да, ну да». «Не спорю», — загадочно улыбнулся тот. «Я же вспомнил, что читал о рангах, которые присваивались в соответствии с имеющейся удворение на магической силой». Насколько знаю, их пять в зависимости от емкости внутренних источников магии. Помнил я объяснение на уроке начальной магии в старшей школе. Преподавала там молодая училка, не намного старше нас. Она всегда любила образные объяснения, и почему-то они врезались мне в память. Мол, вокруг нас, в воздухе... Разлита невидимая сила, и те, кто волей богов получил источник, могут ею пользоваться, накапливая ее. Чем выше ранг, тем больше объем возможной накопленной энергии, соответственно, шире возможностей и больше выбор заклинаний, которые может создать маг. У меня они, конечно, были как у любого аристократа, но в зачаточном состоянии их невозможно было развить, «Об этом мне несколько раз», — говорила мама, объяснив, что еще в детстве меня неоднократно проверяли на этот счет. В общем, все довольно быстро закончилось, и когда проверили последнего студента, Татищева произнесла. «Что ж, тест закончен. Результаты вы увидите в выходные перед началом занятий на сайте Академии. Теперь, господа, прошу вас за второй экзамен». Перед дверью вас встретят, и юноши проведут в спортзал на экзамен по фехтованию, девушек проведут на дополнительный тест. Народ стал спускаться к выходу. Я устремился следом за всеми, но оказался последним, выходившим из аудитории. К тому же железная Марфа вдруг меня остановила. Веромир, задержитесь на несколько минут.